Я поехал к озеру Голубая сойка вскоре после полудня, так как опасался, что миссис Делани утром может отправиться за покупками, а я хотел обязательно застать её дома. Делани сидел на веранде, неотрывно глядя в экран телевизора. Транслировали очередной гангстерский боевик, и мой заказчик был полностью поглощён развитием сюжета. Я вытащил антенну, кабель, необходимые инструменты и поднялся по ступенькам. — Зайдите в гостиную, — сказал Дэлони. — Там вы найдете служанку или мою жену. Судя по тону, каким он это сказал, служанка и жена значили для него одинаково мало. В большой гостиной, шикарно вставленной, никого не оказалось. Это было действительно жилище миллионера. Я осторожно положил на пол всё, что принёс, и поскольку никто не появлялся, открыл застеклённую дверь и выглянул в патио, главным украшением которого был миниатюрный бассейн с золотыми рыбками, весело резвившимися в солнечных лучах. Я пересек патио и заглянул в холл, куда выходило несколько дверей. Одна из дверей была открыта, и с бьющимся от волнения сердцем я увидел Хильду Деллани. — Миссис Деллани, — негромко позывал я, пытаясь унять дрожь в голосе, — она подошла ко мне. Эта женщина была еще прекрасней той, чей облик я хранил в сердце последние тридцать шесть часов. Невозможно было сохранить в памяти этот взгляд, чувственные линии тела, блики солнечного света на волосах. На ней была кремовая блузка и плессированная голубая юбка. «Добрый день, мистер Риган!» Хильда мило улыбнулась. «Ваш муж сказал, чтобы я нашел вас!» — сказал я дрожащим голосом. Мне нужно смонтировать антенну. Как мне подняться на крышу? На чердаке есть слуховое окошко, но вам потребуется лестница. Она в чулане, вон та дверь. Хилда махнула рукой в сторону дальней двери. Спасибо, кивнул я и после небольшой паузы добавил. Мне кажется, телевизор имеет тут спех. Она равнодушно покивала. Я вновь почувствовал на себе её испытывающий взгляд, словно она пыталась оценить, что же я за человек. Это уж точно. Он включил его в 10:00 утра и до сих пор пялится в этот ящик. Это вполне простительно для человека в его положении. Телевизор ему просто необходим. Конечно. В её голубых глазах — промелькнуло легкое неудовольствие. — Не буду вам мешать. Этим она давала мне понять, что меня ждет работа, и она не собирается торчать возле меня весь день. — Я сейчас примусь за дело. — Эта дверь? — Да. — А чердак? — Люк как раз над ней. Там, правда, много хлама. — Благодарю вас, миссис Делани. Я вытащил из чула на лестницу, приставил к люку, забрался на чердак и осмотрелся. Затем вновь спустился, чтобы взять инструменты. Когда я шел по коридору, миссис Деллани появилась на пороге своей комнаты. Она бросила на меня такой взгляд, что я застыл на месте, словно натолкнулся на стену. — Не нуждаетесь ли вы в помощи? Спасибо, ладно. Спасибо. Мне не хотелось бы вас беспокоить. Мне совершенно нечего делать. И если я чем-то могу вам помочь, мы посмотрели друг на друга. Буду рад этому. О'кей. Тогда вы будете передавать мне инструменты по мере необходимости, когда я буду работать на крыше. С удовольствием помогу вам. Она двигалась с естественной грацией, которая очаровала меня. У лестницы Хилда остановилась. "Вы считаете, что я смогу подняться?" Она кивнула в сторону лестницы. "Я вам помогу." Я подошёл вплотную к ней. От неё исходил аромат неизвестных мне духов. Внутри у меня все затрепетало. Я взялся правой рукой за лестницу. Она достаточно прочна. Миссис Делла не начала подниматься. На полдороги она остановилась и посмотрела на меня. Ее длинные стройные ноги находились как раз на уровне моих глаз. Нужно было надеть джинсы. Они были бы более удобны для работы, сказала она, улыбаясь. Всё в порядке, каркнул я, чувствуя, как язык ко derelнял во рту. Я не смотрю. Она рассмеялась. Надеюсь. Ухватившись руками за край люка, она скользнула на чердак. От резкого движения подол плиссированной юбки калыхнулся. И перед моими глазами мелькнули её белые трусишки. Кровь молоточками застучала у меня в висках. Миссис Деллене нагнулась и посмотрела в отверстие люка. Она была очаровательна. Бронзовые волосы упали вперёд, обрамляя прелестное личико. Она испытующе смотрела на меня, словно старалась определить Увидел ли я что-либо? Вы можете передать мне антенну? Начала она. Я был рад тому, что могу чем-то заняться и не смотреть на неё как кролик на удава. Я передал ей антенну и ящичек с инструментами. Перехватив телевизионный кабель, я забрался к ней на чердак. В пыльном В захламлённом старыми вещами помещении у меня создалось впечатление, что мы единственные люди на земле. Я не слышал ничего, кроме биения собственного сердца. "Я рада, что мне не нужно вылезать на крышу", сказала она, выглядывая в слуховое окошко. "Боюсь, у меня закружилась бы голова. К высоте можно привыкнуть". ко всему можно привыкнуть. Я тоже так думаю, но мой муж никогда не примирится с мыслью о том, что ему придётся провести в этом проклятом кресле всю жизнь. Я начал разматывать кабель. Но это же совершенно разные вещи. С ним произошёл несчастный случай. Да. Она приподняла волосы, Не спадающей на плечи пропустилась сквозь них пальцы. Это ужасно. Неподвижность для него равна силе смерти. Ведь он был инструктором по теннису на студии Pacific Film. Он давал уроки всем звёздам Голливуда. Это была приятная и очень высокооплачиваемая работа. Ему почти 50. Вы бы никогда не поверили, что в таком возрасте можно справляться с работой, связанной со спортом. Но это так. К тому же он ничем в жизни не интересовался, кроме тенниса. Затем случилось это несчастье. Он больше никогда не сможет передвигаться самостоятельно. И он никогда не сможет любить тебя, подумал я. И если бы в этот момент я чувствовал жалость, то только к ней, а не к нему. "Это действительно жестокий удар судьбы", произнёс я. "Но неужели он не может заняться себя чем-нибудь? Ведь нельзя же целый день сидеть в кресле и ничего не делать?" "Да. Он зарабатывал огромные деньги, пока они у нас имеются". Её красные, пухлые губы сложились в горькую улыбку. Он приехал сюда, чтобы жить в уединении и не встречаться со старыми друзьями. Он не любил, если кто-нибудь жаловался на жизнь, а теперь ненавидит, когда будут жалеть его.